Женева. «Саша, ты особенно знаменит тем, что преподавал в Женеве. Круто! Это ж надо так знать французский». «Я не говорю ни на одном иностранном языке». «О, а как же ты преподавал? На одном курсе у меня была переводчица, я читал лекцию, а она тут же переводила, а на другом – ассистентка, которая сначала изучала все тексты с ними, а потом я им что-то рассказывал, они должны были слушать по-русски». Но как же ты, живя и даже работая в Женеве, умудрился не выучить французского? Вокруг все говорили по-русски. Это я про университет. А в банке, в ресторане и автобусе я и так объяснюсь на любом языке. А чтоб разговоры разговаривать со швейцарцами, такой нужды не было и нет. Чаепитие с Путиным прекрасно говоря о тебе как о литераторе мы не можем умолчать о том как писатели ты в их числе сходили на встречу с путиным с читателем на которого ты наехал начав его бестактно расспрашивать про ходорковского и про прочую Крамолу. ну все что я мог за это получить я уже получил от всех кто мне симпатичен я получил порогам по полной программе «А тебя за что ругали? Что ты раскачиваешь режим, что ты должен был показать любовь народа к вождю, но не сделал этого?» «Нет, что я не должен был туда ходить?» «Это говорили люди, которых позвали, а они не пошли?» «Мы знаем таких». «Нет, ругали люди, которых не звали. А если уж пошел, то должен был требовать как минимум отставки Владимира Владимировича», говорили они. «Или на худой конец совершить харакири». Харакири или акт самосожжения в его присутствии. Завистники обвинили тебя в том, что ты использовал ситуацию и пропиарился. И что укрепил режим. Сережа Пархоменко сказал, что я дал Путину пас под правую руку. Имея в виду, что футбол? Нет, теннис. А, -а, -а но мы же не можем, глядя друг другу в глаза, сказать, что замысла пропиариться не было и что в итоге элемента пиара тут не было. Мы не можем сказать, что в итоге не было пиара, но, видит Бог, замысла пиара не было ни на йоту, а дальше, конечно, это в итоге обернулось пиаром. Что для писателя всегда позитив. А что значит позитив? То, что на одних книжках далеко не уедешь. Писатель в наши дни ничего не может достичь без скандала, без телевизора, без родства с Собчаком, а лучше, чтобы все вместе. Я говорю, что это «Хорошо и правильно. Меня бы позвали к Путину, я бы пошел. И, может, ляпнул бы чего. А, может, и зассал бы. Скажу честно, я пошел посмотреть. Я даже не знал, доберется ли до меня очередь. До многих очередь не дошла, потому что Андрей Георгиевич Битов проговорил 45 минут. Я не против. Я просто рассказываю. А изначально я пошел, потому что интересно. Если дойдет очередь, тогда сказать, что думаю. Единственный упрек, который я принял по этому поводу – Тот, что высказал Сергей Гондлевский. Негоже русскому литератору задавать вопросы президенту или там премьеру. Надо слова говорить. Ты, премьер, должен делать то, то и то. А ты сбился на вопросы. Ты же и журналист тоже. Нет, нет, просто времени у него не было. Я поймал его за фалды, когда он уже убегал. на встречу с Тимошенко. Просто ему положили на стол бумажку, а я сидел рядом... по алфавиту, и прочел ее, 18.00, Тимошенко, и мне стало понятно, либо я зря пришел, либо надо успеть встрять, я встрял. И ничего страшного не случилось, сидишь себе в кабаке, выпиваю с тобой водку, да, но если бы я не пошел, я точно так же выпивал бы водку с тобой, и тоже был бы сыт, пьян, и нос, чтоб в табаке. Служение терпит суету. Вот я почему с тобой заговорил про пиар Потому что вот есть схема Довольно широко распространенная Я бы даже сказал классическая Когда сидят писатели в тиши, в глуши И сочиняют А ты все время в ящике вещаешь Вместо того, чтобы уединенно творить В ясной поляне какой-нибудь В Болдиною или в Овсянке Надо построить сначала ясную поляну А если серьезно То на ТВ я появился всерьез Надолго 9 лет назад А первую книжку издал 20 лет назад. Есть разница. Есть работа, которая дает деньги и некоторую социальную реализацию, и есть книжки, которые могут приносить доход, а могут не приносить. Принесут – отлично, нет и ладно. Вопрос тут в другом – не скурвился ли я? Так про это лучше тебя спросить. Почему я должен быть сам себе судьей? Это мне меньше всего интересно, скурвился ты или нет». «Это настолько твое интимное дело?» «На ТВ я пришел, когда мне было сорок. У меня кое-что за плечами было. Крышу у меня не снесло. Наркотической подсадки на ТВ у меня нет». «Все так говорят. Кто же из ваших признается, что он головой тронулся в Останкино?» «Никто не признавался пока что». «Это для меня просто способ максимального заработка в гуманитарном сегменте, в котором я хочу остаться». Если бы я хотел зарабатывать миллионы, я бы давно ушел в бизнес. Я это умею, как и многое другое, но это мне скучно. Ты что, торговал чем-то? Активами чужими на фондовом рынке, квартирами тоже, но все это смертельно скучно. О служении Мусс не терпит суеты. Но это Пушкин сказал Дельвигу, а после добавил, а у меня-то не получилось. Но уж на ТВ он точно не работал. А не было ТВ Вечно ты найдешь отмазку Да и достал ты уже меня своей ученостью Здесь тебе не академия наук чтобы хвастать своей эрудицией Но ты, короче, по-любому не едешь в глушь чтобы там ожидать диалога с высшими силами Ну, диалог, либо он есть, либо его нет А удрать от суеты хочу Или рано, или поздно удеру Вот чтобы не было поздно А то настанет момент, когда тебе надоест И ничего уже не захочется «Пушкин уже в твои годы, не говоря уж про Лермонтова. А еще же был Лев Толстой. Ну, я понял, это твоя позиция. Отказываться от суеты и от дешевой популярности ты не намерен. Она не очень дешевая. Ты вот все противи да противи, а ты мне лучше приведи примеры, где я скурвился. Я тебе не судья. И ты, конечно, имеешь право съедать свою жизнь, тратя ее на зарабатывание денег. Ну а что? Ты многодетный отец, это оправдание». Но как писатель ты теряешь много шансов в погоне за бабками, а, а приобретаешь ты как к тебе ведущий славу и бабки. Рейтинги, в конце концов. Ну, интеллигент. Скажи, а ты ведь себя позиционируешь как интеллигент? Под этот вопрос мы выпили. да кстати, свое определение. Я сам не возьмусь, потому что себя к интеллигентам не причисляю. «Интеллигент – это российский интеллектуал, который ощущает, что у него есть высшие этические полномочия. Этот вопрос меня мучил лет двадцать назад, а теперь поезд ушел, и это вчерашний день. Ты как бы такой интеллигент-растрига. Что-то во мне от интеллигента осталось. Конечно, я чуть-чуть прячу этот интеллигентский пафос из-за иронии. Что было по-настоящему дурно в советской интеллигенция Это почти масонское ощущение избранничества, не просто этическая ответственность, взятая самозванически. никто на тебя ее не возлагал, ты сам себе ее присвоил. Ответственность – это одно, а право без конца всех учить и ставить на место и рассуждать о том, что мы бедные, мы честные, этого права никто не давал. Да и потом, всегда можно найти более бедных и более честных, Насчет себя я сказал, да и ты, думаю, тоже такой интеллигент нормальный, только интеллигент десятых годов двадцать первого века, вот он такой. Как бывает жизнь после смерти, так бывает и интеллигент после интеллигенции. Она вообще рассыпалась. Как же она рассыпалась, когда мы сидим с тобой водку пьем? Только вместо кухни у нас кабак. Моя самая любимая история про писателей такая – Дочка Довлатова ему сказала, «Папа, раз уж ты писатель, то почему бы тебе не написать такую книгу, чтобы ее все покупали, и у нас, наконец, появились бы деньги? Еще есть Роулинг, которая на подтере заработала миллиард долларов. Тут бы хоть миллион шибить, согласившись с тем, что мы в тысячу раз дурнее ее. нету у нее никакого миллиарда. но ну, я так плотно за ней не слежу, но она не бедствует». «Литература может принести деньги, а может и не принести. У тебя должны быть с чем-то в жизни любовные отношения, а не прагматические. Я вот зарабатываю на ТВ, а книги пишу, не думаю о том, дадут ли они доход. Я не собирался 15 лет назад зарабатывать деньги на ТВ. Ты так говоришь, как будто перед тобой вечность в этом мире. Конечно, я всю жизнь хотел молчать и думать, а приходится говорить и писать. Ты мог бы в сельской школе преподавать, а не бабло колотить». Эту часть жизни я прожил. То, что делают в конце, я сделал в начале. С 18 до 25 лет я вел кружок во дворце пионеров. Туда ко мне зашел как-то Дима Быков. Я учился в пединституте, а он был пионер. Он принес мне толстенный роман про летний отдых на байдарках. Я прочитал, мы поговорили, и больше он ко мне не приходил. Он хороший, добрый парень. Майя Кучерская ко мне тогда ходила. «Скажи мне теперь о судьбах России. Ты много говоришь о том, что половина нашего населения, 46%, книг не читает, в библиотеке не ходит, зарплата у библиотекарей копеечная, издают чаще всего ерунду, люди смотрят по ТВ разное говно, голосуют хер знает за кого, множество наших мечтает свалить на Запад. Что же дальше? Скоро все кончится. Через 10-20 лет...» «Разойдет крушение по всем параметрам русской, то есть русскоязычной культуры. Если здесь останется некий этнос без культуры, он будет не русский. Я не говорю просто, что все плохо, но хочу, чтобы ты ответил на все». «Уехать?» «Я в 1998 году закрыл швейцарский контракт и не стал подавать на постоянное место. Это ты потому что язык не выучил?» При наличии русского языка и швейцарского паспорта ты обеспечен работой там пожизненно, но ты там гость, а здесь ты свой. Хорошо тут или плохо, неважно. В гостях хорошо, если ты ненадолго. В общем, жить хорошо здесь, а отдыхать там. Литература в двух словах. Теперь ты мне должен рассказать о том, какова сегодня русская литература, что с ней происходит и какие в наличии процессы. Скажу так, время направлений кончилось, началось время стилей. Тебе сподручнее писать так, пиши так. Удобнее эдак, значит пиши эдак. Тебе завтра захотелось поменять жанр, прекрасно меняй. Раньше были писатели-деревенщики, были городские, были почвенники-западники, были реалисты-модернисты, эссеисты, критики и кто угодно. Сегодня это все умерло. Очень интересно. И фикшен сегодня не хуже нон нонфикшена. Не хуже. Короче, было множество форм, куда ты отливал содержание, а теперь было бы что отлить, а форма любая. Как хочешь, так и лей. А дальше тебя должны признать или не признать. Да, и всегда у любого есть утешение. Потомки оценят. А эти мудаки-современники, они не в состоянии. Вот Быков, который постоянно ищет себя в разных формах, где-то находит, где-то теряет. Наше дело выбирать, и я выбираю у него Пастернака. И его роман списанный, над которым ему неплохо было бы еще годик посидеть. Кучерская, у нее есть хорошие книжки. Правда, она не живет на них, но они достаточно большими тиражами выходят. Несколько вещей Андрея Дмитриева входит в короткий список, закрытая книга, например». Несколько вещей Прилепина раннего, патология в меньшей степени, Санька в наибольшей, грех в наименьшей. Один роман «Сорокина очередь» называется, прекрасный был роман. Что ж, до дня опричника, хорошо, конечно, что человек после 50 вдруг понял, что есть какая-то связь между окружающей жизнью и его судьбой, но можно бы и пораньше это понять. Конечно, Тимур Кибиров, Сергей гандлевский Советские песни Рубинштейна хороши, его эссе, считаю, выдающиеся прозы Тут какая проблема вообще? Как говорил Гетте Керману, что с современными людьми происходит? Ни у кого нет мужества дожить до старости. Вот и у нас сегодня ни у кого нет замаха стать великим. Книжки есть, а замаха нет. А наши старики-классики, Васильев, Битов, Искандер... Мы про историю литературы говорим или про то, что происходит в сию секунду? Мы говорим про книжки, а не про людей. Но и старики пишут. Люди есть могучие, но мы же о книжках. Великая книга о великой стране. Все-таки давай вернемся к русскому концу света. Ты ушел от ответа, а зря. Ведь нет уже сценариев сохранении России. А позитивный сценарий – это ее разделение на несколько россии желательно без катастроф и войн. «Без катаклизмов невозможно распасться, такого не бывает. Привет, а СССР?» «Это Россия не заметила катастрофы, не захотела заметить. А у тебя же афганская граница приблизилась. Таджикистан сожжен. У меня, между прочим, мама покойная последние несколько лет жила с таджикскими сиделками. Мы просто их не считаем за людей, а я с ними постоянно разговаривал». Это мы обошлись малой кровью, потому что нам повезло, а у них нет ресурсов, и потому минимальный уровень цивилизации. Другое дело, что страна была опричена к моменту распада. Австро-Венгрия готовилась к развалу, но и то кончилась мировой войной. У России есть еще шанс не развалиться и переработать в нацию то разнородное население, которое есть здесь, и главный политический институт тут – школа. «Главный политический предмет – литература. но тебе виднее, ты все-таки закончил пед «Да, закончил. И главное, чем я сегодня занимаюсь – пишу школьные учебники. Для десятого класса я давно уже сделал, 10 изданий вышло, а теперь для других классов пишу. Учебники – единственный всеобщий институт, который остается. ТВ теряет влияние, потому что, слава тебе, Господи, мы вступаем в эпоху дробного информационного мира». А как ты пропихиваешь учебники? Небось, каждый бы хотел издаться миллионными тиражами, да с госзаказом. Не зря в издательстве драфа застрелили начальника, делили рынок выгодных книг. Я как раз в Дрофе издаюсь. Там застрелили дважды коммерческих директоров, после чего издательство было продано один раз, потом другой. Это никак не было связано с изданием учебников, а связано было с переделом бизнеса. Я же не в бизнесе, я просто приношу текста Дальше лицензии, скандалы, скучнейшая работа. Тебе присылают 55 замечаний и выясняется, что их писали авторы других учебников. Ты отвечаешь на все это, объясняешь, что в 80 случаях из 81 достаточно заменить одно слово, и разбирательства и выяснения затягиваются на долгие годы. Денег это на самом деле не приносит. Не приносит денег, если сравнить с телевизором? Да, если сравнивать с телевизором. Смотри, что получается. Фактически ты сеешь разумное, доброе, вечное. И работаешь, грубо говоря, по специальности, учителем литературы. Да, я перекладываю деньги, заработанные в одном месте в другое. Вот как Лев Толстой учил крестьянских детей, так и ты их учишь. Только у тебя аудитория больше. «Не думаю, что у меня тиражи больше, чем у издательства «Посредник», которое издавало учебные пособия Толстого. Таки у него были тиражи больше моих. Но в целом дело Льва Толстого в надежных руках. До встречи в Ясной Поляне. Что еще тебя роднит с классиком, так это что Лев Толстой очень любил детей. И я люблю. Только у него было больше детей, и все от одной жены». У меня четверо от двух жен, но росли совместно. С толстым не все так просто, особенно если учесть крестьянских детей, которые по отцу были графья, а по галыхе крестьяне. от чего так много детей у тебя, Вера? Никакой идеологии просто так вышло. Я люблю детей, дети любят меня». «По документам ты реально многодетный отец, у тебя бесплатный проезд на общественном транспорте. Вот ты почему на метро ездишь». «Как бесплатно Да ты что? Не знал, пойду, наведу справки. Я езжу только на метро, это для меня актуально». «И такой серьезный вопрос к тебе. Хочешь же ты написать великую книгу, чтоб девушки рыдали над ней, или чтоб рухнул политический режим, или коммерческий успех, чтоб был, или чтобы сказали «Это роман века», «Что это должно быть? Сборник поэм» или «Я обвиняю» или «Не могу молчать». Видишь ты контур этой книги, угадываешь ее жанр, или это будет не текст, а деяние, в том смысле, что уход Толстого из Ясной Поляны прозвучал громче его книг. Может, ты тоже уйдешь? В скит? В новый раскол, лидером которого станешь? Нужно подчеркнуть? Само собой». Видишь ты свою писательскую перспективу, или твоя позиция такая, вали кулем, потом разберем. Вали кулем. Я тебе дал прекрасные варианты, а ты выбрал самый скучный, отвечай серьезно. Ну, кем нужно быть, чтобы говорить, я напишу великую книгу? Для этого надо быть несчастным человеком, у которого мозги набекрень. Лев Толстой, тот не писал великую книгу, а писал такую, какую мог написать, вывернув... Себя в нее наизнанку Он писал по 12 вариантов текста Потому что у него был маниакальный синдром Тебе дан шанс Ты можешь прожить десятки жизней Что может быть привлекательней И только потом, когда написана последняя глава Человек начинает чесать репу и думать Как бы это получше продать А если человек планирует сделать сразу великую книгу То кончается это Михалковым великое кино про великую войну разве пришло бы в голову льву толстому сказать про войну и мир великая книга о великой войне ну а хоть подумать такое мог толстой и подумать не мог он думал как бы так написать чтоб классно было вот человек влюблен и он же не думает будет у него брак или нет сколько детей из этого брака получится выпадут у него в старости зубы или нет Но его трясет от радости в снопе света, и больше ничего нет. А закончили это, дальше начинаются дела. Пушкин писал, только что закончил великую поэму цыганы, даже не успел еще вытереть в запревшие яйца. Или Айда Пушкин, Айда Сукин сын, и плясать в присядку. Но потом, когда закончил, вошел школьник с архангельским подмышкой, такое могут написать. Про мой учебник. Когда-нибудь. А то, что публицистика моя не будет великой, в этом абсолютно уверен. А учебник может быть великим? Может. Как математика Магнитского? Да. Как грамматика Сматрицкого, грамматика Греча или Кокенаки физика? Или Бонг? Да, это слава. А ТВ что? Оно уйдет. Это искусство одноразового использования. «Как презерватив?» «Ну что ты замолчал? Не огорчайся!» «Презерватив — вещь очень полезная. Она нужна стране, народу, и плебеям, и интеллектуалам». «Никита Михалков — беда!» «А что происходит с Никитой Михалковым? Он же главный бренд русской культуры, и вдруг как-то он сдувается и не понимает, что происходит. Он даже призы сам себе вручал. Это меня огорчило. А так кино себе и кино...» После разгромных рецензий я ожидал худшего. Никита — это моя головная боль. Он был задуман как великий режиссер и большой артист. Но он исчерпал себя. Он не просто исчерпал, он затоптал себя. Он такой грандиозный, что самого себя затаптывать ему непросто. На это потребовалось много лет. Он подавал самые большие надежды в новой русской культуре. Он мог перерасти из советского режиссера в режиссера российского, у него были для этого все возможности, и стать мировым он мог. А дальше оказалось, что вокруг одни слабаки и бороться не с кем. Конкурировать же с самим собой он не смог, и потом он мелочно мстителен и злопамятен, художнику в таком случае конец, он не может быть завистливым и мстительным, если он большой художник». Он великий человек, который разменял себя на мелочевку. Албания. Из всех твоих путешествий меня больше всего завела Албания, в которой я не был, и от только много видел албанцев и отношения к ним в разных странах. Расскажи про Албанию. Албанцы уже Бельгию скупили все. В Брюсселе, на эту улицу, где рестораны, туда же зайти теперь невозможно, ее скупили все албанцы. отмыли свои криминальные денежки и теперь жулит несчастных посетителей. Албания – это бедная несчастная страна, в которой на 3 миллиона населения 900 тысяч дотов. Всюду бетонные доты – в горах, на море, в огородах. Они ждали нападения со всех сторон – от СССР, Югославии до Америки. Как в Китае доменные печи были в каждом дворе, я видел – Албания – это что, злая карикатура на Россию? Это карикатура на здравый смысл. А если на Россию, то уж очень злая карикатура. Причем даже с мечтой о Великой Албании. В России ты видишь грязь, но здешняя грязь по сравнению с албанской – это просто немецкая чистота. Когда к морю подходишь, ты за километр видишь пакеты с мусором, выкинутые на дальних подступах к пляжу. Причем приштинские албанцы считаются у них грязными. Если селятся приштинские на побережье, то настоящие албанцы объезжают их отели стороной. Как в безумном чаепитии. Там грязные тарелки не моют, а отставляют в сторону и пачкают чистые. Тирана их столицы загажена до предела. Богатые албанцы, заработавшие денег в Италии, приезжают и начинают строиться. Город – это котловина. Так они идут все выше и выше, строят все новые и новые дома, но мимо старого города не пройдешь, это кошмар какой-то. При этом есть милейшая внутренняя Албания, где живут христиане, это наполовину христианская страна, а вовсе не на 100% мусульманская, как у нас пишут. У них было что-то вроде МММ, и когда рухнула пирамида, они уничтожили в порыве раздражения свои электростанции». И теперь в центре тираны, в жуткую жару, когда вырубают электричество, все включают генераторы, и город покрывается сизым дымом, по сравнению с которым Москва – просто черноморское побережье по чистоте воздуха. Это ужас, это пример того, как себя можно загнать в тупик. У них есть понимание, что это особый албанский путь? Они только про него и говорят, и про Великую Албанию от моря до моря, про свою великую историю и про великого воина Скандербега. Леденящая кровь история. Но не то ли делали и мы в Гражданскую с 1917 по 1921? А в 1934-1937, а что после войны? и того Саша. Ты все время сворачиваешь с разговора о развале России. Это все-таки реальный сценарий или не очень? Да, я его рассматриваю как реальный. Особенно после того, как я за последние годы регионов 50 проехал и увидел, из чего это все состоит. Из сохшегося материала. Но пока есть шанс. Лучше я потом скажу, что ошибался, а пока буду говорить, что шанс есть. А ты видишь позитивный сценарий для России? Не вижу, но надеюсь, что он есть. И что нужно делать для спасения России сегодня? Школой заниматься. У тебя одно на уме. Наверное, какие-то люди в 1916 году строили школы. Был в этом смысл? И что стало с теми людьми? В 1916 году надо было строить школы, и в 1917 еще были шансы. Тем более сейчас, пока еще не 1916 год, а 1905. Ну ты даешь».